Глава 14. Я лежала без сна уже 15 минут и изучала профиль Макса. Он еще спал и действительно не храпел. Я с завистью разглядывала его длинные черные ресницы и густые брови, любовалась четкими линиями скул, покрытых легкой темной щетиной, и ловила себя на мысли, что мне нравится запах его горячей кожи. Красавчик. Мои мысли раскачивались из стороны в сторону, словно маятник. С одной стороны, мне очень хотелось перейти грань рабочих отношений и узнать, какой из Макса любовник, а с другой я боялась. Да и о предохранении в этом мире я ничего не знаю. И совсем не хочется, чтобы моя минутная слабость принесла новые проблемы в виде случайной беременности. Мне бы хоть самой в этом мире выжить. Отогнав от себя дурацкие мысли, я осторожно вынырнула из-под одеяла, стараясь не потревожить сон Макса. Накинула халат и поспешила прочь из спальни. В коридоре я столкнулась с Нелли. Она направлялась к ванной, неся в руках мягкие пушистые полотенца. «Доброе утро, госпожа!» При виде меня ее лицо озарила добрейшая улыбка. «Доброе утро!» Я потерла сонные глаза и потянулась. Как здоровье твоей бабушки! На лице Нелли отразилось секундное замешательство, и ее щеки запылали от смущения. К сожалению, она еще слаба, но доктор сказал, что она понемногу идет на поправку. Спасибо, что поинтересовались, госпожа. Приготовить вам ванну? Может, принести чаю? С удовольствием. Как только служанка попыталась упорхнуть, я снова ее окликнула. Нелли, скажи! Я подобралась к ней вплотную и едва слышно поинтересовалась. А ты знаешь, какие-нибудь средства для предохранения? Теперь мои щеки пылали так же, как и у Нелли. Предохранение от чего? Растерялась она и испуганно покосилась на дверь моей спальни. Понимаешь, мы с мужем решили не спешить с детьми. Мы еще не освоились в новом городе, не узнали друг друга получше. Служанка посмотрела на меня как на сумасшедшую. В ее глазах так и читалось, не хотеть детей от такого мужа. Но, несмотря на мое странное желание, она все же утвердительно кивнула. Есть специальный женский чай. Нужно пить его раз в день по утрам. Он хорошо работает. Да. Замечательно. А ты можешь его купить и подавать мне на завтрак? Да, госпожа. «Спасибо». Я благодарственно улыбнулась и приобняла служанку. «Ну все, Теперь я буду чувствовать себя в безопасности. Если вдруг не устаю перед своими желаниями, по крайней мере, я не усложню себе этим жизнь». «Кстати, Нелли, а когда придут рабочие?» «Какие рабочие?» «Чтобы залатать крышу». По искреннему изумлению, отразившемуся на лице служанки, стало ясно, что она понятия не имеет, Ни о какой тече в крыше. «Не обращай внимания», — я отмахнулась. «Можешь быть свободна». Как только Нелли скрылась в ванной, я вперила взгляд на дверь соседней комнаты. тром я чувствовала, что это и есть спальня Макса. Не раздумывая, я открыла дверь и тихо выругалась. Это действительно была обитель моего супруга, немного мрачная, отделанная в темно коричневых тонах. В открытом шкафу виднелись дорогие костюмы, а на полу бесформенным облаком валялся мужской халат. Постель была расправлена, но не измята. Одна из подушек отсутствовала. А самое главное — никакой течи в крыше. «Мерзавец!» — прошипела сквозь стиснутые зубы. «Крыша у него течет. «Какой, к черту женский чай! Да я этого обманщика к себе вообще больше не подпущу!» Как мне хотелось разбудить Макса и высказать ему все, что я думаю о его дружеском визите. Как я, черт возьми, теперь могу ему доверять? Но стоило мне услышать шаги в моей спальне, как моя уверенность поколебалась. Я быстро юркнула в ванную и прикрыла за собой дверь. «Дальше я сама», — пояснила испуганной служанке. «Скажи господину, что ванная занята, и я прошу его меня не беспокоить». Нелли откланялась и поспешила прочь. Я сняла одежду и нырнула в теплую ванну. К счастью, в этом мире ванные и комнаты отличались от наших лишь более изысканным интерьером. По функционалу они были практически одинаковы. Даже в стеклянных пузырьках, выставленных по краю белоснежной ванны, я быстро разобралась. Через два часа, когда я наконец решила выбраться из воды, Нелли меня обрадовала. Оказывается, Макс уехал в город, и вернется только к вечеру. «Господин просил передать вам, чтобы вы не забыли о званом ужине», — отчиталась служанка. «Забудешь такое», — буркнула я, врываясь в свою спальню. Как только мой взгляд скользнул по пустой постели, где еще недавно спал этот наглец, я замерла как вкопанная. На смятых простынях лежал потрясающий букет алых роз. Я нервно сглотнула. «Это мне?» К кровати я подбиралась с осторожностью сапёра. С каждым вдохом восхитительный аромат цветов заполнял легкие. Возле букета лежала маленькая записка, написанная мужским, размашистым почерком. Эта ночь была лучшей в моей жизни. Спасибо за проявленное доверие. Я закусила губу и аккуратно скользнула подушечкой пальца по нежным бутонам цветов. Розы настоящий, когда мне в последний раз дарили цветы. Этого я не могла вспомнить. Вот и как на него злиться. Я покачала головой и, взяв букет в руки, довольно улыбнулась. Мое настроение улучшилось в разы. Я решила довести до конца брошенное дело настоящей Анны и нарядить елку. Выплясывая вокруг новогодней красавицы в халате накинутом поверх сорочки, Я напевала под нос весёлую песенку и оценивала покупки прошлой хозяйки. У подножия стояло несколько коробок с новенькими елочными игрушками. Некоторые из коробок так и остались запечатанными. Я развесила на еловых ветках необычные разрисованные игрушки из тонкого стекла и уставилась в открытую коробку с уже знакомыми мне игрушечными сосульками. Именно с такой игрушкой на руке я впервые встретилась с Максом. Взяв из коробки сосульку, я покрутила ее в руках. Сейчас у меня была возможность детальнее рассмотреть это произведение искусства. Красивые, тонкие и блестящие нити голубого цвета переплетались между собой и вели к краю, а пустое пространство между ними было заполнено замысловатыми, серебристыми символами, отдаленно напоминающими снежинки. «Красота!» Пропела я довольно и повесила игрушку на ветку. Бережно прокрутила наконечник игрушки, поправляя тонкую веревочку, и. вдруг меня ослепила яркая голубая вспышка. Секунда, и я оказалась в плену магического вихря. Он окутывал меня, как невидимый водоворот, полностью лишив контроля над телом. Очертания комнаты становились все более размытыми, неясными, и в конце концов совсем исчезли а я словно провалилась в бесконечность.